Птичья эстафета. В ночную пору в окрестностях пустынного замка, где на десятки миль вокруг не было человеческого жилья, пришельцы чувствовали себя в полной безопасности, как будто находились не на Белиоре, а у себя дома, на Ромере. И свой лагерь вблизи жилища Гурикапа они не случайно назвали Ранавир, что на языке минвитов значило «надежное убежище». Минвиты-колдуны, превращая людей в рабов, так верили в свою ворожбу, что полагали, события могут развиваться только так, как они захотят. Им было невдомек, что события в волшебной стране уже развиваются и совсем не так, как желали того пришельцы. Многое заведомо определил никто иной Как хозяин гигантского жилища Да, верно, волшебник Гурикап бесследно исчез Но ведь волшебство никогда не пропадает просто так Взять хотя бы дар человеческой речи, которым Гурикап наделил птиц Птицы внимательно слушали людей были в курсе разных событий и с песнями и свистом разносили новости во все концы волшебной страны. Благодаря возможности понимать друг друга птицы и люди дружили. Люди никогда не трогали диких обитателей полей и лесов, а те, в свою очередь, оказывали им неоценимые услуги. Вовремя принося важные вести, они не раз предупреждали об опасности. Вот и теперь инопланетянами прежде всего заинтересовались птицы Когда разведчики-менвиты любовались пейзажами бельоны Пернатые обитатели леса перелетали с дерева на дерево И вовсе не для того, чтобы покормиться червячками и букашками Штурман Каурук не признавался себе такое это казалось тарабарщиной Но чувствовал слежку со стороны птиц Он заметил, пернатые не свободно порхают во всех направлениях, а ведут себя иначе, не перемещаются в одиночку, а совершают какое-то общее движение, связанные друг с другом. Действуют так, как будто у них есть определенный план, и они его выполняют. Они проявляли интерес к пришельцам, подобно разведчикам, облетали, осматривали чужестранцев И даже пришельцы думали, что им мерещится. С клювов птиц слетали отдельные какие-то невероятные слова. «Качи-качи», каги-кар, «страшила». Медведи, хотя и являлись колдунами, понятия не имели о птичьей почте. Но едва настало первое утро пребывания на земле, Как по тенистым рощам прокатилась тревожная весть. Ветки вздрагивали то тут, то там, с дерева на дерево. От гнезда к гнезду метались растревоженные горластые вестники. «Вставайте, вставайте!» Требовательно будили они тех, кто еще не проснулся. «В наших краях появились неизвестные люди». На разные голоса, торопливые и медленные, с пересвистом, с чебетанием, кричали жаворонки, пересмешники. Они выходят из огромной машины. Они копошатся возле старого замка. Они построили ящик, из которого достают воду. Пришельцы так напоминали соплеменников Элли, что птицы сначала приняли их за людей из-за гор, «Здравствуйте! Вы из Канзаса?» спрашивали пернатые, но пришельцы молчали. Рамырийцы с рассветом принялись за дела. Ботаники изучали растения, геологи исследовали почву. На самом деле всю работу выполняли арзаки. Минвиты лишь покрикивали, приказывая. По распоряжению бану. Рабочие арзаки приступили к ремонту необитаемого здания. Волшебник Гурикап воздвиг замок в одно мгновение. Но его волшебное искусство выдержало многовековое испытание, и ремонт требовался не очень большой. Нужно было вставить оконные стекла, почистить крышу, кое-где перестелить полы, покрасить стены и потолки. Классмассу делали тут же из захваченных с собой смесей, варили их в чанах, довольствовались малым тем, что оказывалось под рукой. Глину, которую добавляли к смеси, нашли у кругосветных гор, а посуду позаимствовали у горекапа. Расплавленную тягучую массу расправляли на оконных рамах, и она застывала, образуя безукоризненной прозрачности стекла с голубоватым, желтоватым или розовым отливом. Через эти стекла, приготовленные в котлах-самоварах, из внутренних помещений дворца можно было видеть все, А если заглянуть с улицы, ничего. Специальные формовочные машины-самолепители штамповали плитки, похожие на красную ребристую черепицу. Ею настилали крышу штукатуры и маляры работали распылителями, которые сначала забивали трещины, отбитости, просветы специальной замазкой. Через некоторое время замазка высыхала, ее покрывали серой краской, и не отличишь от камня или от обломка скалы. Таким образом, пришельцы хотели не только золотать дворец, но и придать ему вид, в котором Хоть что-то напоминало им о Ромерии. Дома формой, как обломки скал, с разноцветными окнами, были на Ромерии. Арзаки и так работали быстро, но надсмотрщики-менвиты все равно торопили их. Ильсор руководил сборкой вертолетов, части которых в разобранном виде хранились на Диавоне. Небольшой запас горючего был привезен с родины, но геологи рассчитывали добыть топливо на Бельоре и уже начали разведывательные походы. Несколько раз приносили пробы, но Ильсор их забраковывал. «Нужно лучшие качества», — объяснял он геологам. А по правде Ильсор не торопился прокладывать путь Минвитам, зная, что привезенного топлива На все время не хватит. Он уже побывал на окраине деревень рудокопов и живунов и видел, какие безобидные люди тут обитают. Прячась среди ветвей, птицы разглядывали пришельцев, которые вели себя по их наблюдениям необъяснимы. Одни высокого роста, с гордо поднятыми головами, властными жестами и громким голосом, в одеждах, расшитых орденами — повелевали другими, одетыми скромно в свободные зеленые комбинезоны из грубой материи, вроде мешковины. и силы люди в мешкообразных комбинезонах уступали тем, что с орденами. У них были добрые глаза, и они казались птицам совсем беззащитными. Птицы прислушивались к разговорам пришельцев, но ничего не понимали. «Как чудно они бормочут», — думали пернатые. И они постарались получше разглядеть, что делается у заброшенного замка. Их внимание привлекла неведомая машина, наподобие громадного дома с круглыми окнами, просвечивающая сквозь сетку ковер. Забыв осторожность, несколько ласточек и крапивников подлетели сбоку, к самому... Звездолету. И за это поплатились. Один из рослых пришельцев поднял руку с предметом по виду, напоминающим продолговатый фонарик, который птицы видели среди зажигалки, пистолета и прочих вещей моряка Чарли. Пришелец нажал на кнопку, вырвался нестерпимо яркий свет, который в одно мгновение сжег птиц, Ласточки не успели даже метнуться к своим жилищам в пещерах гор, а крапивники, которые лучше бегали, чем летали, ловко бросились к кустарнику, но страшный свет опалил их вместе с зелеными ветвями растений. Из клювов быстроногих птиц успел лишь вырваться крик, похожий на звук флейты, и на песню человека. Ту песню, за которую Крапивника испокон веков зовут органистом. Пернатые разведчики не знали, что видят лучевой пистолет, но поняли, что можно ждать от незваных гостей. Они в миг скрылись в лесу и больше не попадались. С большими предосторожностями вели наблюдение вблизи замка. Не сговариваясь, птицы собрались на ветвях раскидистого дуба посоветоваться, как им быть. Решили немедленно составить донесение и послать его в изумрудный город. «Уважаемый повелитель Страшилы» – писал в донесении умудренный годами попугай Качи – «Сообщаю события чрезвычайной важности. Быть может, старость сделала меня чересчур осторожным». Но кажется мне, что сейчас нам угрожает опасность Более страшная, чем война с великаншей Арахной Прибыли в страну к нам И поселились в замке Гурикапа пришельцы У них есть огромная машина с круглыми окнами Из которой они появляются А самое главное, у них есть фонарики Которые не светят, а убивают, сжигая Уже погибли наши самые смелые разведчики – ласточки и крапивники. Поломай голову, правитель. Когда угрожает опасность, надо что-то делать. Золотой дятел заучил текст донесения и стремительно помчался на северо-восток к изумрудному городу. Он летел, что есть духу. В синем небе, как огонь, вспыхивали его золотые перья. Дятел не боялся устать. Он проделает всего несколько миль, а там слово в слово передаст донесение голубой сойки. Та, со свежими силами пустится на крыльях, как на парусах, передаст слова мудрого качи другой птицы и так пойдет дальше по эстафете. Заслуги знаменитой Каги Кар придумавшей птичью эстафету, были известны каждому в стране Гурикапа. Вняв ее совету, соломенный страшила получил мозги от Гудвину Великого и Ужасного и стал повелителем изумрудного города. Так повелел этот ненастоящий маг Гудвин, покидая волшебную страну. За уйму полезных советов страшил и наградил ворону орденом, которым она очень гордилась, считая себя по этой причине самой главной птицей государства королевой ворон. Прошло немного времени, и последний гонец эстафеты рогатый жаворонок его звали так за два удлиненных, как ушки черных пера, достиг ворот изумрудного. Gurudev.